Глава 13. Эпизод 1. Профессор. Готовы на подвиги достойны уважения. Герои нашего времени. Милитарий клан. Дорога до выхода из катакомб оказалась не слишком длинной. Но за время пути Валентин Петрович успел поведать своим спутникам историю о том, как он оказался на улице. Как выяснилось, до этого он был историком, занимался изучением археологии и преподавал в вузах и имел пятикомнатную квартиру в Сталинке. Все рухнуло в один день, когда умерла жена, с которой они прожили почти 40 лет. Несостояние бороться с обрушившимся на него горем, Валентин Петрович, человек по жизни мало пьющий, стал искать спасение в алкоголе, и, как часто бывает в таких случаях, эта трясина его затянула. Научная деятельность была заброшена. Вузы отказались иметь дело с педагогом, являвшимся на работу под градусом, а порой попросту пропускавшим занятия. Детей у пожилого профессора не было, единственный сын трагически погиб 10 лет назад. Тогда Валентин Петрович тоже был на грани срыва, но рядом с ним была любящая жена, и в конце концов он смог пережить эту трагедию. Сейчас же он остался совсем один». Теперь каждый его «день» начинался с жуткого похмелья и поиска очередной возможности выпить. Его кругом общения стали дворовые алкаши, а пределом мечтаний наскрести денег хотя бы на маленькую чекушку водки. Зарабатывал он, собирая бутылки и сдавая их во сырье. Новые друзья звали его просто Петрович. Иногда в моменты душевного озарения профессор понимал, что катится в пропасть – но не мог, или правильнее сказать, не хотел ничего с этим поделать. В один прекрасный летний день в компании мающихся от похмелья и отсутствия денег алкоголиков появился странный тип. Он был молод и, судя по дорогой опрятной одежде, не принадлежал к алкоголичной братии. На типа сперва посмотрели с подозрением, но когда он сообщил о том, что только что стал отцом и ищет компанию, с кем можно было душевно отпраздновать это событие, а затем извлек из багажника своего джипа ящик водки «Абсолют», сердца алкоголиков оттаяли. Началась гулянка, во время которой новоиспеченный папаша не столько пил сам, сколько подливал другим, а сам в это время как бы ненавязчиво интересовался, кто где, как и с кем живет. Узнав, какой жил площадью, единолично обладает Петрович, незнакомец, который представился Валерием, сконцентрировал все свое внимание на нем. Выслушав и посочувствовав горю профессора, он вскоре вошел к нему в доверие. Стал наведываться в гости, каждый раз принося с собой 40 градусный подарок. Теперь Валентину Петровичу не надо было возиться с бутылками. Водку из окусонного явленный друг каждый день исправно приносил с собой. Лишившись последнего стимула работать, Валентин Петрович стал уходить на дно с удвоенной скоростью. День и ночь слились в один нескончаемый хоровод из опустошенных бутылок. А между делом, исправно снабжавший его алкоголем Валерий, стал вести странные переговоры. — Слушай, Петрович, человек ты пожилой, одинокий, детей у тебя нет, — говорил он, подливая в рюмку старику очередную порцию водки. — Нет, Валера, нет. Горестно вздыхал старик, слезящимися глазами, глядя на собеседника. «Вот, а представь, что будет, если ты сам, друг, о себе заботиться не сможешь. Что с тобой станет?» Валентин Петрович вздыхал и молча опрокидывал выпивку. «Что будет, что будет? Помру я, Валера. Что мне еще останется? Всю жизнь прожил, как человек, а помирать, видно, придется, как собаки. Никто и стакан воды не подаст». «Так вот, Петрович, я тут покумекал и придумал, как эту проблему можно решить», — с запалом сообщил Валера, наполняя собутыльнику опустевшую рынку. «Знаю я конторку одну. Так вот, они в обмен на право наследования квартиры занимаются тем, что предоставляют человеку, заключившему с ними договор, полное пожизненное содержание, то есть обеспечивают тебя едой, питьем, медицинским обслуживанием и всем-всем-всем, что необходимо пожилому человеку» пожизненно, понимаешь, Петрович? Понимаю. Что ж тут не понять-то, Валера? Только как-то подозрительно все это. Фирма-то надежная. Петрович, обижаешь. Ну разве я для своего друга что-то плохое могу посоветовать? Обижался Валера. Подобные разговоры возобновлялись все чаще и чаще. Валера говорил так убедительно, что постепенно Валентин Петрович действительно стал задумываться о том, что может действительно стоит принять это интересное предложение. А спустя еще какое-то время решился, но с условием, что прежде чем подпишет бумаги, внимательно их прочитает. «О чем базар, Петрович?» – сразу же оживился Валера, как только старик сообщил ему о своем решении. «Конечно, прочитаешь, все проверишь». Спустя какой-то час агенты конторы, вызванные Валерием, уже находились в квартире Валентина Петровича. «Ну что, прежде чем приступим, выпьем за начало взаимовыгодного сотрудничества», — предложил Валера, выставляя на стол бутылку русского стандарта. Я это, мучившийся с похмелья старик, с тоской посмотрел на спиртное. «Может, сперва документы почитать, а то... Петрович, смотри!» Валерий похлопал по кожаному кейсу, в котором агент принес бумаги. «Вот они, твои документы. Тут лежат, никуда не денутся». Давай сперва выпьем за успех мероприятия, а потом и документики можно полистать и убедиться, что у нас все чинчинарем по закону. Так я это, думал, чтобы на трезвую голову, чтобы понять все. Петрович, ну ты сам посуди. Какой из тебя сейчас читака? Ты ж не похмелялся, поди. Башка-то, небось, не варит совсем. Говорил Валера, наполняя рюмку. А сейчас, как хряпнешь маленькую, в голове-то, небось, праздница... — Вот тогда и документиками можно будет заняться, так ведь? — произнес Валера, пододвигая рюмку к старику. Тот долго смотрел на прозрачную жидкость и, наконец, сломался. — Вот молодца! — подмигивая агенту, радостно похвалил Петровича Валера. — Ну что, полегчало? — Петрович кивнул, закусывая. — Между первой и второй перерывчик небольшой, — объявил Валера, вновь наполняя рюмку. Петрович хотел было что-то возразить, но потом подумал о том, что какого черта он парится, Валера же плохого не посоветует, да и не успеет он настолько захмелеть, чтобы совсем уж ничего не соображать к тому моменту, когда наконец-то взглянет на документы. А то, что было потом, он помнил крайне смутно. Вот они куда-то едут. Надпись «Нотариус» над какой-то невзрачной дверью. Снова поездка уже значительно более долгая. За окнами мелькают поля и леса. Куда его везут? Алкоголь. Его постоянно поят, не давая просохнуть. Непонятный сарай, голый дощатый пол, в тесной темной комнатушке еще несколько человек. Они такие же, как и он. Их держат в заперти, вместо воды дают водку. Провалы в памяти – безумие. Очнувшись, Валерий Петрович обнаружил себя лежащим в какой-то грязной подворотне. Шатаясь, он вышел на улицу и огляделся. Он не знал, где он. Ни денег, ни документов в карманах изношенной куртки не оказалось. Не в силах понять, что произошло, Валентин Петрович бесцельно бродил по улицам, пытаясь выяснить у прохожих, в каком из районов Москвы он очутился. Но большинство прохожих не хотело разговаривать с бомжем, которым им казался профессор. «Какая Москва, отец? Ты в Туле?» Засмеялся один из проходивших мимо парней. «Как, как в Туле?» Ошарашенно прошептал старик. «Какой Туле?» «В Тульской Туле. Пить надо меньше». Было ему ответом. Почти три дня понадобилось Валентину Петровичу, чтобы насобирать денег на билет в Москву. Прибыв в родной город, он первым же делом бросился к своему дому и был ошарашен, когда, подходя, К дверям своей квартиры услышал доносящиеся из-за нее звуки музыки. Профессор бросился звонить в дверь и не отпускал звонка до тех пор, пока на пороге не возник здоровенный бритоголовый детина. Де — Течу надо, старичелло, — поинтересовался он, пренебрежительно глядя на ошарашенного старика сверху вниз. — А вы... что вы делаете в моей квартире? — завопил Валентин Петрович. Брови амбала удивленно поползли вверх какой твоей, дедуля. Ты что то напутал в натуре. Это моя хата. Я её три дня назад купил за свои башли. Новоселье справляю», — произнёс он, глядя на старика злобными глазами. «Коля, ты где? Иди к нам!» — послышался из глубины квартиры девичий голос. «Что? По какому праву? Я сейчас... Я... Я милицию вызову!» — закричал старик. «Колян, ну где ты там застрял?» — послышался знакомый Валентину Петровичу голос, и из глубины квартиры возник Валера. «Валера!» — заорал Валентин Петрович. «Что здесь происходит? Валера!» Но Валера посмотрел на Валентина Петровича так, словно в первый раз его видел. «Что это за клоун?» — спросил он у Бритоголового. «Да бомжара какой-то синьки перебрал. Говорит, что хатому его!» — ответил тот. «Это мой дом! Мой! Меня все соседи здесь знают! Вы не имеете права! Валера, ты же видишь, что это я! Почему ты меня не узнаешь?» Валера приблизился и в упор посмотрел на профессора. «О! Да это же действительно ты, Петрович! Исхудал весь, грязный какой-то! Тот-то я тебя не признал с первого раза!» Произнес он и, обратившись к Бритоголовому, добавил. «Ты иди, Колян! Девочки уже заждались, а я с этим сам разберусь!» «Валера!» Затораторил старик. «Валера, что здесь происходит? Что здесь делает этот человек? Черт, что ты здесь делаешь в моей квартире?» Валера посмотрел на старика, как на ребенка. «В твоей квартире? Петрович, ты что, забыл? Ты же ее подарил!» «Что? Что? Как подарил? Кому подарил? Я никому ничего не дарил!» «Дарил, Петрович, дарил!» С улыбкой сообщил Валера. «И квартиру со всем находящимся в ней имуществом, и земельный участок в Подмосковье, «Все подарил по широте своей душевной, за что тебе огромное человеческое спасибо». Валера видел, что Петрович хочет возразить, и продолжил, «А вот и документики тобой подписаны, и в нужных инстанциях заверены, точнее их ксерокопия. Я их нового хозяина специально возле двери попросил держать, чтобы тебе при случае сразу же вручить». С этими словами Валера бросил к ногам шокированного профессора пачку бумаг, скрепленных в единую папку файл. «У нас все чинчинарем по закону», — услышал Петрович фразу, которую Валера уже говорил ему однажды, убеждая в надежности своей фирмы. Старик переводил взгляд то на документы, то на улыбающегося Валеру, и губы его дрожали. «Как же так, Валера, как же так?» — произнес он внезапно севшим голосом. «Ты же обещал, ты же... Куда же мне теперь идти?» просто, Петрович. Бери-ка этот пакет документов и в обнимку с ним иди нахер. А по дороге можешь почитать, что ты по пьяной лавочке там подписал. Будь спокоен. Дарственное оформлено грамотно, ни один судья не подкопается. Мы свое дело знаем туго. Не ты первый, не ты последний. И винить во всем произошедшем ты можешь только себя». Валера вновь улыбнулся и похлопал старика по плечу. «Ну что, как там в песне поется?» «Мой адрес – не дом и не улица, мой адрес – Курский вокзал», – фальшиво пропел он, перефразируя известную советскую песню, и, радуясь своему остроумию, заржал. «Ты!» – задохнувшись от вскипевшего в нем гнева, Валентин Петрович бросился на афериста с кулаками, но тот мгновенно пересек его атаку, схватив старика за горло и приперев спиной к стене. «Слушай ты, мамонт, пережиток прошлого», – зашипел Валера, с лица которого… В один момент исчезла улыбка. «Твое время прошло. Теперь ты никто. У тебя больше нет ничего и никогда не будет. Мы могли бы тебя убить, но какой в этом смысл, если ты и сам скоро сдохнешь? Тем более, навредить ты нам все равно не в силах. Так что советую тебе греметь отсюда своими старыми костылями, пока мы не передумали и не пытаться рыпаться. Усек!» С этими словами Валера нанес старику ощутимый удар в живот, и тот, сложившись пополам, осел у стены. «Ну так что? Помочь с лесенки спуститься? Или сам доковыляешь?» «Сам!» – выдавил из себя Валентин Петрович. «Сам!» «Ну, смотри мне!» «И чтобы я тебя здесь больше не видел, понял?» «Да!» «Ну тогда счастливо сбомжеваться!» – произнес Валера, снова заржав, и скрылся за дверью. Не помня себя, Валентин Петрович подобрал с пола папку и, словно было, шатаясь, вышел из подъезда. Он шел вперед, не зная...» Куда направляется. Произошедшее казалось настолько чудовищным, что сознание просто отказывалось принимать этот факт. Так он прошагал довольно долго, затем остановился посреди улицы и заплакал. Мимо проходили люди, на плачущего старика они смотрели кто с жалостью, кто с подозрением, но никто не поинтересовался, какая беда заставляет его лить слезы. И вот! Закончил свое трагическое повествование Валентин Ветрович. Так я оказался на улице. Однако был во всем этом только один позитивный момент. Я совершенно бросил пить. Но что в этом толку теперь? «И вы не попробовали что-то сделать?» Спросила Полина, до этого внимательно слушавшая рассказ профессора. Старик посмотрел на девушку и печально улыбнулся. «Нет, представьте себе». Впоследствии я изучил копии документов. По ним гласила, что я действительно подарил все свое имущество некой фирме под названием «Гарант». А она, в свою очередь, перепродала его. Да и самой фирмы уже, вероятно, нет. Это наверняка была однодневка. В общем, даже при всем желании, никакими законными средствами я уже не могу вернуть себе свою квартиру. Полина посмотрела на Алекса. Лицо наемника было задумчивым. «Это так ужасно!» произнесла девушка тихо. «Да что теперь уж говорить?» вздохнул профессор. «Человек ко всему привыкает. В конце концов и я привык. Хотя, если честно, порой становится до того горько и обидно, что сил нет». Дорога шла на подъем. «Этот коридор ведет в подвал полуразрушенного здания еще до революционной постройки, так что карабкаться по лестницам нам не придется», пояснил Валентин Петрович. «Действительно». Вскоре они оказались в тесном, холодном, сыром помещении с низким потолком и вымощенными красным кирпичом стенами. «Ну вот мы и пришли», — произнес профессор, оборачиваясь и глядя на своих спутников. «Не знаю, кто вы, но спасибо вам еще раз. Знаете, порой я мечтал умереть, но...» «Когда тот маньяк занес надо мной нож, понял, как безумно хочу жить. Наверное, так всегда происходит». Только возможность лишиться чего-то может заставить нас по-настоящему ценить то, что у нас есть. Алекс посмотрел на профессора. «Валентин Петрович», — произнес он серьезно, — «вы все еще хотите вновь стать человеком? Вернуть себе все то, что вы растеряли? Я имею в виду не только собственность, но и самое главное — самоуважение. Хотите вновь жить нормальной жизнью, заниматься раскопками древних цивилизаций, а не мусорных куч?» Валентин Петрович растерянно посмотрел на Алекса. «Ну, конечно, хочу, но вы же понимаете, это невозможно. На их стороне закон». «А на вашей стороне правда». «Правда в том, что я сам подарил все свое имущество», – печально улыбнулся старик. «Ну и что? Сегодня мы подарим им, а завтра они подарят вам», – невозмутимо отвечал Алекс. Старик смотрел на наемника с недоверием. «Что вы предлагаете?» «Помощь?» Если вы согласитесь, я помогу вам вернуть все то, что вы потеряли. Но как? Это моя проблема. От вас потребуется лишь выполнять то, что я скажу. Профессор грустно улыбнулся. Забавно. Сначала мне предложил помощь человек, представляющий респектабельную фирму, и оказался на улице. Потом люди, представившиеся работниками фонда помощи бездомным, в результате меня чуть не зарезали, а теперь мне предлагают помощь незнакомить с автоматом. «Простите меня за любопытство, но я понимаю, что ничего бесплатного в мире не бывает. Так какую же плату вы попросите с меня за оказание этой помощи?» Алекс улыбнулся. «Знаете, в одном вы правы, я не работаю бесплатно. Но думаю, что плату за свои труды я смогу в результате взять не с вас, а с тех людей, по вине которых вы оказались на улице. Так что в накладе я по-любому не останусь. Вы же получите назад свой дом». Старик долго молчал, глядя в глаза Алексу. И когда он наконец заговорил, голос его дрожал. Возможно, опираясь на мой предыдущий негативный опыт, мне следовало бы стать умнее и отказаться, но с другой стороны, вы же спасли мне жизнь, и мне кажется, что вы действительно хороший человек, Алекс. Возможно, первый встречаемый мной за долгие годы. Я не знаю, кто вы, но почему-то я вам верю. Так же, как и я. Подумала Полина, слушавшая этот диалог с нескрываемым интересом. «Хорошо», – произнес Алекс. «Заняться вашей проблемой непосредственно сейчас у меня, к сожалению, не выйдет, так как в данный момент на мне висит одно незаконченное дело». Наемник посмотрел на Полину. «Вот как мы поступим». Алекс вынул из кармана пачку купюр и, отчитав несколько штук, протянул их старику. «Здесь 500 долларов. Сейчас я продиктую вам телефон одного человека». Позвоните ему из автомата и сообщите, что вы от Алекса. Он скажет, куда вам подъехать. Там вам представят временное жилье, а также питание и новую одежду. Будете ждать меня там. Через несколько дней я выйду с вами на связь, и тогда мы займемся решением вашей проблемы. Профессор растерянно переводил взгляд с наемника на купюры и обратно. Вы даете мне такие деньги? Я не даю. Я инвестирую. В конце концов, вы мой клиент, и с вашей помощью я планирую заработать гораздо больше. «Вы мне верите?» «В общем-то, да. Но даже если вы меня обманете, что с того?» «Любой бизнес подразумевает возможность понести потери, так что берите». С дрожащими руками старик принял деньги и посмотрел Алексу в глаза. «Спасибо». «Не надо меня благодарить. Я всего лишь... знаю. Всего лишь делаете свой бизнес. Вы это хотите сказать?» Но я все равно хочу сказать вам спасибо. Потому что там, в катакомбах, спасая меня, вы рисковали не ради денег. И сейчас вы пытаетесь скрыть свое благородство за маской расчетливого дельца. Возможно, так проявляется ваша скромность. Но меня этим не обманешь. Я знаю, что вы делаете это не только ради денег. И поэтому я говорю вам спасибо. Слушая благодарственную речь растроганного профессора, Алекс даже слегка растерялся и посмотрел на Полину. Девушка улыбнулась. «Ну, значит, пожалуйста», – смущенно произнес наемник. «А теперь, профессор, прежде чем мы расстанемся, я хотел бы попросить вас об одной небольшой услуге». «Я весь внимание», – с готовностью отозвался старик. Недалеко от входа на вокзал обычно стоит малиновая семерка с тонированными стеклами. На лобовом стекле у нее вы увидите табличку «Куплю золото, сотовые телефоны, часы». «Подойдите к водителю и скажите, что на углу дома». Кстати, что это за дом? Профессор сказал. Так вот, передайте ему, что на углу этого дома его ждет Алекс. И что если он не появится здесь в течение пяти минут, то Алекс очень расстроится. Очень сильно расстроится. Затем можете отправляться, звонить по телефонному номеру, который я вам дал. Кажется, я знаю, кого вы имеете в виду, сказал профессор. Действительно, обычно эта машина всегда здесь. Это ведь скопчик Крадинова. Точно кивнул Алекс. «Ну что же, Валентин Петрович, я вас больше не задерживаю. Скоро увидимся». Эпизод 2. Беня Шварц. Попрощавшись с Алексом и Полиной, профессор ушел, а наемник повернулся к девушке. «Мы удалились слишком далеко от моего помощника, и рация, по которой мы держали связь на таком расстоянии, не работает. Но ничего. Еще немного, и карета будет подана. «Сможешь немного отдохнуть?» Полина задумчиво кивнула. «Алекс», – произнесла она, – «то, что ты обещал этому человеку, ты действительно способен это осуществить? То есть, я хочу сказать, ты уже до этого такими вещами занимался?» «Ну, скажем, у меня большой опыт работы с тем контингентом людей, которые отобрали квартиру у нашего друга», – ответил наемник. «Они преступники!» – то ли вопросительно, то ли утвердительно произнесла девушка – «Несомненно», — кивнул Алекс. Полина долго не решалась задать следующий вопрос. «А ты?» — наконец спросила она, глядя куда-то в сторону. «Ты тоже?» — Алекс задумался. «Я? Понимаешь, как бы тебе объяснить-то? Дело в том, что я действительно нахожусь вне закона». «Почему?» — тут же спросила девушка, на этот раз глядя наемнику прямо в глаза. «Что ты совершил?» Алекс вздохнул. Глаза его были печальны. Видя его терзание, девушка подошла к наемнику вплотную и взяла его за руку. «Алекс!» – произнесла она тихо. «Даже если ты совершил что-то незаконное, я уверена, что ты сделал это ради добра. И потому не обвиняю тебя. Я хочу, чтобы ты знал это». Алекс слушал ее тихий голос и молчал. «Спасибо» сказал он, наконец, после длительной паузы и посмотрел в зеленые глаза девушки. Сейчас лицо Полины было так близко, что он чувствовал исходящий от нее тонкий аромат духов. Тепло ее ладони согревало руку, и ему стало казаться, что время замирает, а окружающий мир тает, словно туман. Его сердце билось сильнее. Медленно, как во сне, он подался вперед. Полина закрыла глаза и губы почти коснулись друг друга. Но в этот самый момент прозвучал режущий слух, громкий продолжительный автомобильный сигнал. Волшебство было разрушено, и мир снова стал материален. Алекс замер в миллиметре от губ девушки. Сигнал на этот раз, еще более продолжительный, прозвучал вновь. «Это, наверное, за нами», — сказал Алекс, неохотой отстраняясь. «Да, наверное», — произнесла Полина смущенно. «Я пойду, посмотрю», — продолжал наемник, чувствуя всю неловкость ситуации. «Конечно», — Полина улыбнулась. «Иди. А ты стой здесь и никуда не уходи. Я сейчас схожу и приду. В смысле вернусь? В смысле за тобой?» Продолжал говорить Алекс, чувствуя себя все более и более глупо. Наконец, с мыслями, какой же он идиот, он резко развернулся и вышел из подвала. Как и ожидалось, неподалеку стояла тонированная «семерка». Спрятав автомат под полу строительной робы, Алекс быстро подбежал к машине. Когда он, открыв дверь, уселся на заднее сиденье, сидевший за рулем человек посмотрел на него глазами, в которых застыло удивление. «Алекс, я таки, конечно, извиняюсь, но зачем же ты уже напяли на себя эту нелепую одежду? Так и даже моя тетя Соня, что живет под Хайфой, увидев тебя, имела бы тебе сказать, что на строителя ты похож так же, как я похож на своего дядю Соломона, чтобы он был здоров». А я на него совсем не похож. И может ты мне наконец корешно объяснишь, что это за персонаж подошел к моей машине, распугав своим запахом всех моих клиентов. Я как старый твой друг тебя, конечно, уважаю, но имею тебе сообщить, что подобные номера такие уже совсем портят мой бизнес. И было бы мило с твоей стороны в следующий раз прислать кого-то попрятнее». В течение всего того времени, пока водитель говорил свою речь, Алекс, развернувшись лицом к заднему окну, внимательно осматривал окрестности. «Не кипятись, Беня!» — прислал кого мог. «Скажи мне лучше, нет ли за тобой хвоста?» — спросил наемник. «Алекс, таки, о чем ты говоришь? Кому же понадобится следить за бедным евреем? Хочу тебе сказать, что я, в отличие от тебя, имею здесь вполне легальный бизнес». «Не надо джаза, Беня!» Про легальность своего бизнеса ты будешь привокзальным ментам рассказывать, но не мне, произнес наемник, продолжая внимательно оглядываться по сторонам. «Так и уже рассказал, довольно объявил Бенни. У них тут, конечно, есть небольшой гешефт по охране правопорядка, за который они такие имеют зарплату, но, боже ж мой, пусть первый бросит в меня камень тот, кто скажет, что Бенни Шварц против порядка. И я, и они, люди солидные, конечно, могли бы договориться об условиях, при которых я просто стану частью этого порядка. И все у нас кошерно. «Это радует», — сказал Алекс, наконец взглянув на Беню. «Ну, может, ты таки уже расскажешь мне, зачем я вдруг понадобился?» «Машина нужна срочно». «А шо, твой старый драндулет уже совсем развалился? Как ты вообще мог на нем так долго ездить? Давно было пора». «Ты не понял, Беня. Машина мне нужна в данный конкретный момент здесь и сейчас, и чтоб с водителем». «Алекс, я с тебя смеюсь. Когда ты был такой забавный?» Так идея тебе сейчас нарисую драндулет с водителем. Не включай Дауна, Беня. Ты понимаешь, что я имею в виду тебя?» Беня посмотрел на Алекса округлившимися глазами. «Алекс, ты что себе думаешь? Куда я поеду в разгар рабочего дня?» «Вообще-то уже вечер», — напомнил наемник. «Так и что? Для моего бизнеса как раз самый ходовой момент. Имею тебе напомнить, что мои клиенты такие уже совсем скромные люди. При свете дня им на улице светиться некошерно». «Ведь это у меня с ментами мир, а у них порой совсем даже и не очень». Бенни хотел было продолжить перечислять причины, по которым он, ну, никак не может никуда уехать. Но Алекс достал оставшиеся деньги и, отсчитав половину, протянул скупщику краденого. «На, держи компенсацию, работник». Бенни сразу замолчал и со скоростью счетного аппарата пересчитал купюры. 700 зеленых?» «Такие обычно за вечер я поднимаю в два раза больше». Протянул он разочарованным тоном, глядя на Алекса через зеркальце заднего обзора, но, заметив, что тут убрал оставшиеся деньги в карман, зато извлек из-под пола автомат, поспешно добавил. «Но вообще-то сегодня уже вряд ли будет большой ажиотаж, так что, я думаю, мы так и договорились». «Вот и ладушки», — произнес Алекс, похлопывая Беню по плечу. «А шо, твой дружок таки тоже поедет с нами?» «Что, ты о ком?» «А вон еще один строитель из подвала появился. Он разве не с тобой?» «Со мной, со мной. Только это не он», — произнес Алекс, торопливо выбираясь из машины. «Ты сказал ждать там, но там так темно и страшно», — произнесла Полина, косясь на вход в подвал, из которого только что появилась. «Вот остолок», — подумал про себя наемник. После всего произошедшего додумался оставить девушку в подвале одну, наедине с собственными страхами. Черт! Надо уже включать мозги и думать о деле, а не забивать голову черт знает чем». — Извини, — произнес он, беря Полину за руку. — Надо было разведать обстановку. Пойдем, нас ждет такси. Когда они оказались в машине, и Бенни увидел Полину, лицо его переменилось. — Это Полина, — представил спутницу Алекс. — Бенни Шварц, — лучезарно сверкая золотыми зубами, представился скупщик, и, посмотрев на Алекса с упреком, сказал... «Алекс, ты, конечно, человек-ученый, но я имею тебе сообщить, что лазить по грязным подвалам с такой прекрасной дамой – это таки совсем не кошерно!» Полина смущенно улыбнулась. «Без тебя знаю», – отозвался наемник. «Так и да», – продолжал свое бение заводя мотор. «В этих старых подвалах столько всякого хламу, столько железа острых навалено, что, боже мой, так и напоришься на такую, и вся кровь выбежит из тебя за считанные минуты, чтобы вы были здоровы. Да, да, мадам». Имею вам сказать, что с таким авантюристом, как Алекс, надо быть осторожнее. Его вечно тянет куда-то к черту на рога. — Беня, сделай одолжение. Заткнись и веди машину, — произнес наемник. — Умолкаю, умолкаю. Но, может, ты уже расскажешь мне, куда так мы едем. Первым делом Алекс заставил Беню остановиться возле спортмастера. — Я ненадолго, — сказал он, обращаясь к Полине, — так и внуло. Когда Алекс вышел из машины, и они с Беней остались вдвоем, в салоне воцарилась неловкая тишина. Так и вы меня извините, произнес наконец Беня. Но мне уже кажется, что я вас где-то до этого видел. Возможно, улыбнулась девушка. Действительно, ваше лицо кажется мне поразительно знакомым. Беня задумчиво барабанил паролью пальцами. Нет, безусловно, я бы, конечно, запомнил встрети вас хотя бы раз. Внезапно взгляд Бенни. Упал на рекламный щит, расположенный всего в нескольких метрах перед машиной. На нем была изображена Полина. «Ой, Вей, так и шоб я сдох!» — выпалил Беня и тут же, спохватившись, добавил. «Прошу меня извинить, но... Это же вы! Я вспомнил!» Беня резко развернулся и посмотрел на девушку округлившимися глазами. «И вы сидите в моей машине! Так и если я кому-то расскажу, мне никто не поверит! И, честно сказать, я и сам в это с трудом верю!» Полина улыбнулась. «Боже мой!» Но скажите, что такая девушка, как вы, уже может делать в обществе такого странного человека, как Алекс? Нет, нет, вы не подумайте, что я хочу сказать, что он такой плохой человек. Но, но я не перестаю с него удивляться. Такой он авантюрист, поверьте моему слову. К тому же вы с ним совсем разного круга общения. Так сложились обстоятельства, ответила Полина. Вот так всегда, сокрушенно произнес Бенни. Но почему у других обстоятельства складываются так, что они уже таки встречают столь прелестных созданий? А Беня Шварц встречается только с уголовниками. Ой, простите, я, наверное, говорю что-то лишнее. Ничего, произнесла Полина с улыбкой. Они еще немного поговорили. В основном говорил Беня, жалуясь на свою несчастливую жизнь. А Полина лишь слушала. Но вот, наконец, появился Алекс. Теперь на нем красовался новенький спортивный костюм. В одной руке он держал объемный пакет, во второй две пары лыж. — Алекс, ты что себе думаешь? — затораторил Беня, выходя из машины что эти лыжи помесятся в мой багажник? Так и я тебе сразу скажу, не помесятся. И вообще, объясни, какого раввина ты их уже сюда приволок? Надоело строить из себя строителя, решил сменить роль на лыжника? Приволок, значит, нужны, — безапелляционно сообщил наемник. Положим в салон. Какой салон? Ты, наверное, в подвале упал и хорошенько ударился головой, чтоб ты был здоров. Но ты этими штуками имеешь вариант уже совсем покорябать мне обшивку. Заканчивай ныть и помоги мне, — отрезал наемник. Горесно вздыхая, Беня помог разместить лыжи в салоне. Затем Алекс протянул пакет Полине. «Здесь зимний спортивный горнолыжный костюм и теплая одежда. Думаю, я не ошибся с размером. Переоденься, а мы пока подождем на улице». Алекс закрыл дверь, Беня закурил и, поежившись от холода, топтался рядом. «Может, ты уже объяснишь мне, что так и происходит? Где ты нашел эту девушку? Ты хоть знаешь, кто она?» Алекс молча кивнул. «Это что, новый способ романтического время проведения? Сначала подвалы, затем лыжная прогулка?» «Типа того». «Алекс, так я уже совсем серьезно спрашиваю. И тебе бы пора уже взять этот вопрос и что-то мне сказать». Алекс серьезно посмотрел на Беню. «Много будешь знать, никогда не состаришься». Беня отвел взгляд и замолчал. Окно задней дверцы открылось. «Я готова», сообщила Полина. «Отлично, давай сюда строительную одежду, она тебе больше не понадобится». Упаковав ненужные вещи в пакет из-под покупок, Алекс отнес его к ближайшей урне. А затем снова вернулся и сел в машину на заднее сиденье. «Поехали», — скомандовал он. «Куда теперь?» — поинтересовался Беня. «В Тверскую область», — ответил Алекс, и, видя, что Беня смотрит на него, как на сумасшедшего, добавил. «Я не шучу». Беня что-то пробормотал под нос, видимо, проклиная тот день, когда судьба угораздила его познакомиться с Алексом и завел мотор. За окном проплывал ночной город. После холодного подвала и сырых подземелий мягкая обивка заднего сиденья автомобиля показалась Полине настоящим раем. Утомленная длительным путешествием по катакомбам и измотанная переживаниями, девушка положила голову на плечо Алекса и почти сразу же погрузилась в глубокий сон. Эпизод 3. Крот Постепенно первый шок от увиденного прошел. Усилием воли Крот взял себя в руки и снова осветил фонарем тело погибшего товарища. Теперь он заставил себя не отводить взгляд и подробно рассмотреть то, что стало с его другом. Таким образом, он надеялся хотя бы примерно определить, с чем именно столкнулась его группа в этом проклятом подземелье. Попытаться понять, что это. Если бы ему это удалось, то Диггер смог хотя бы примерно узнать, как ему с этим бороться. Но сколько Крот не пытался понять, что же за тварь могла совершить такое с его другом, не получалось. Впрочем, осмотр все же принес пользу. В свете фонарика неподалеку от тела мертвого Диггера Крот заметил валявшуюся на бетонном полу Сайгу, любимое оружие шутера, которым он так и не успел воспользоваться. Осторожно обойдя покойника стороной, Крот наклонился и поднял Сайгу с земли. До этого момента держать в руках настоящее огнестрельное оружие ему ни разу не доводилось. Сайга показалась ему непривычно тяжелой, но в то же время он почувствовал, что эта тяжесть действует на него успокаивающе. Оружие создавало иллюзию защиты, и хотя он понимал, что если эта штука не помогла такому опытному стрелку, как шутер, то ему на это рассчитывать глупо, но бросить ее ни за что бы не решился. Возможно, шутер просто замешкался, Вот и не смог выстрелить. Но я-то буду на чеку. Так что еще посмотрим, кто кого. Размышлял Крот, утешая себя, а заодно пытаясь настроиться на боевой лад. Так, осталось разобраться, как здесь что работает. Сосредоточенно вертя оружие в руках, Диггер его внимательно осмотрел. Хотя с настоящим оружием ему до этого дела иметь не приходилось, Но играя в компьютерные стрелялки, автоматов он повидал немало, и принцип действия у всех у них был практически одинаков. «Надо передернуть затвор», — вспомнил Крот, и, взявшись за торчавшую с правой боковой части оружия небольшую рукоятку, потянул ее на себя. Рукоятка поддалась, но шла туго. Крот вспомнил, что передергивать затвор надо по возможности резко, иначе оружие может заклинить. Опасаясь этого, он дернул рукоять рывком, раздался сухой щелчок, а затем из сайги что-то выпало и со звоном покатилось по бетонному полу. Крот уже было испугался, что ненароком что-то сломал, но приглядевшись к выпавшей детали, понял, что это просто патрон. Судя по всему, оружие было заряжено до того, как Крот взял его в свои руки, а потом лишний раз передернув затвор, он спровоцировал выброс боеприпаса. Подобрав патрон с пола, Крот осмотрел его. На нижней части гильзы шла гравировка 762 на 39 Крот подумал, что неплохо было бы снова засунуть патрон в оружие, но потом понял, что совершенно не представляет, как отстегнуть от него магазин. В поисках ответа он попытался обратиться к своему опыту игры в стрелялке, но это не помогло, так как в компьютерной симуляции процедура смены магазина занимала такой короткий промежуток времени, что понять, как это делается в жизни, не представлялось возможным. Вздохнув, Крот утешил себя мыслью о том, что, судя по словам покойного шутера, Магазин его Сайги был модифицирован и теперь вмещал 30 патронов вместо 10 положенных по закону. Поэтому боезапас в 29 выстрелов у него еще был. И отсутствие всего одного патрона при таком раскладе особой погоды не делало. А потому Крот просто сунул выпавший патрон в карман. К радости Диггера у Сайги присутствовало такое замечательное дополнение, как закрепленный под стволом тактический фонарь. С учетом того, что запас батарейку Диггера был ограничен, этот факт представлял особую ценность. Крот включил фонарь на оружие и выключил свой, а затем, перехватив Сайгу за цевье, развернулся и замер, не в силах пошевелиться. Тело шутера изменило свою позу. Только что оно лежало на спине, а сейчас, словно бы его перевернули на бок. Крот почувствовал, как покрывается холодным потом, паника. Она снова пытается им овладеть. Зажав оружие так, что побелели пальцы, Диггер быстро и часто дышал, чувствуя, как отражаются в висках удары его бешено колотящегося сердца. От невероятного напряжения во рту пересохло, и Диггер судорожно сглотнул. Стоя на месте, он продолжал пялиться на труп, вцепившись в сайгу так, словно в ней был заключен смысл его жизни и не мог заставить себя пошевелиться. Нервы были натянуты, как струны, казалось, еще чуть-чуть, и они порвутся, и тогда он либо умрет, либо навеки лишится рассудка, что в условиях этого подземелья также было равносильно смерти. Наконец ему вновь удалось взять себя в руки и опуздать свой страх. Медленно и осторожно Крот сделал шаг, но в тот же момент его внимание привлек непонятный звук. Диггер снова застыл, прислушиваясь. «Тишина». Чтобы лучше слышать, Диггер даже затаил дыхание. Ничего. Когда он уже было решил, что звук ему показался, звук повторился снова, и на этот раз более отчетливо. Теперь Крот с уверенностью мог сказать. Он доносится сверху. Резко вскинув ствол оружия вверх, Крот осветил потолок, и то, что он увидел, заставило его закричать от ужаса, потому что луч фонаря высветил сидящую на поверхности потолка паукообразную тварь размером с крупную собаку. Не прекращая орать от ужаса, крот нажал на спусковой крючок. Приклад силы толкнул плечо и по ушам ударил грохот выстрела. Крот увидел, что пуля попала точно в цель, сбросив монстра с потолка. Перепуганный крот вновь начал стрелять, всаживая в монстра пулю за пулей и успокоился лишь после седьмого выстрела, заметив, что тот не двигается. Судя по всему, такое количество свинца в организме оказалась несовместима с его жизнедеятельностью. Не успел Крот порадоваться своей победе, как знакомый уже звук послышался сзади. Резко обернувшись и резанув лучом фонаря по стенам, он с ужасом заметил еще двух подобных монстров. Снова закричав, Диггер выстрелил в одну из тварей, но не попал, и пуля с противным звоном срикошетила от бетонной стены. А затем произошло то, чего опасаются все солдаты во время боя — его оружие заклинило. Стрелянная гильза застряла в выбрасывателе, заблокировав подачу следующего патрона в патронник, в результате чего оружие замолчало, и хотя Крот яростно давил на спусковой крючок, выстрела не происходило. «Черт!» — закричал Крот в панике, твари издали какой-то жуткий стрекот и как по команде гринулись на него. Прекратив давить на спуск, Диггер развернулся на 180 градусов и, что есть сил, бросился бежать.